Рассказ брат. Ночной гость. Анна проснулась от стука в дверь. Осенний ливень барабанил стекло, и сначала ей показалось, что этот стук всего лишь отголосок дождя, но в дверь снова постучали. Включил свет, взглянула на часы. Будильник показывал три четверти второго. За все время, что она снимала эту крохотную комнату, в дверь стучали только два человека хозяйка о пансиона мадам вилар и мисье лепер коллега по работе но они приходили днем, ночью стучали впервые кто там с тревогой в голосе по-французски спросила анна это я анечка ответил чуть слышно мужской баритон за дверью этот голос она могла бы узнать из тысячи из миллиона голосов Она говорила с ним каждый день, рассказывала о наболевшем, советовалась и всегда слышала в ответ этот отсекающий все сомнения и придающий уверенность голос. Его приятный тембр, сдержанные манеры действовали успокаивающе. Он помогал ей жить на протяжении последних невыносимо тяжелых лет. Это был голос человека, роднее которого не было на всем белом свете, и именно этот человек стоял сейчас за дверью. Володя, она вскочила с кровати, стала поспешно надевать платье. Сейчас, сейчас уже бегу. Посмотрела в круглое зеркальце, висевшее на стене, поправила волосы. Боже, какая радость! Улыбка не сходила с ее губ. Осмотрела комнату, заправила на скорую руку кровать. Одну секундочку, и надев туфли, сделав последний штрих в женском туалете, открыла дверь. На пороге стоял офицер. Через погоны Шинели был продет башлык. В руках он держал маленький букетик фиалок. Анна сразу же кинулась ему на шею. "Ну подожди, сестренка», — сказал он с улыбкой. "Дай хоть войду. Шинель вся мокрая, платье промочишь". Но Анна его не слышала, повисла на шее и плакала от счастья. С момента их последней встречи шел уже четвертый год. Было это в августе семнадцатого. Он приезжал из Петрограда после окончания военной академии. С тех пор поменялось все. нравы, ценности, люди, страна. Неизменным осталась только вера в эту встречу. Через некоторое время она сама затащила его в комнату, стала поспешно расстегивать шинель. Он с улыбкой протянул ей принесенный букетик. Спасибо, мои любимые. Анна поднесла букетик к губам. Я сейчас принесу вазу и поставлю воду. Мы будем пить чай. Владимир взглядом окинул комнату кровать с ночным столиком, стол до да два стула. Голая лампочка одиноко украшала высокий потолок, а большое двустворчатое окно до половины было закрыто занавесками. Не надо чаю, устало ответил гость. Я ненадолго, у меня всего лишь час. Как час? Нет, я тебя никуда не отпущу. Мы сейчас же будем пить чай. Садись и жди меня. Здесь я командир. И с улыбкой добавила: "Боже, Володя, как я рада тебя видеть. Она прибежала через минуту, держа в одной руке небольшую вазочку с фиалками, а в другую банку с вареньем. Представляешь, сказала она с восторгом. Я в Ницце уже пять месяцев и только на прошлой неделе встретила Анну Ивановну Виноградову, супруговым Владимир Андреевичем. Они уже год как здесь. Была у них в гостях. Анна Ивановна по-прежнему варит варенье, говорит, что местный джем напоминает ей холодец с сахаром. Она подарила мне вот эту баночку клубничного варенья. Эмоции переполняли ее. Она вела себя как ребенок, но ничего не могла с собой поделать. А теперь встань со стула и сядь на кровать, там удобнее. Я хочу, чтобы ты сидел на моей кровати, а я пока накрою на стол. Анечка, я не голоден. Он пересел на кровать. Не надо ничего. Посиди со мной. Ну что ты такой грустный, Володя? Ведь такая радость. Она села рядом с ним обняла его руку и положила голову ему на плечо. Боже, ты такой холодный. Давай я тебя укрою. Мне так хочется тебя согреть, она еще крепче обняла его руку. Я не замерз. Он положил свою ладонь на ее. — Когда ты рядом, мне всегда тепло. Просто посиди со мной. Расскажи, как мама, и как наш Киев. Киев опустел. Предприятие не работает, некому работать. Все воюют. Мы с мамой еще год назад решили уехать, но ты же ее знаешь. Однажды она побывала в Баден-Бадене и сказала, что лучше нашей деревни летом ничего нет. Всё же много говорили о возможности уехать. Но только после последнего прихода большевиков решили, что больше ждать нечего. Нашу квартиру уплотнили. Так сейчас называют это хамское заселение. Спасибо хоть дали возможность выбрать комнату. Мы переселились в зал. Сначала к нам заехала семья красного командира. Его мы не видели, но зато хорошо познакомились с его женой Надей и тремя их сыновьями. У нас сразу стали пропадать вещи, хорошие вещи. Мама попросила Игната врезать замок. Но ты помнишь нашего Игната, он все так же скрипит, ворчит, но двор дворницёт и замок нам врезал. Через месяц заселился второй жилец чекист Заковский, невысокий коренастый с маленькими хитрыми глазками, говорил отрывисто, брызгая слюной, неприятная личность. Одевался во все кожаное, как шофер, и никогда не разувался, а на каблуках его сапог были набиты конские подковы. Мама называла его человек-конь. Мы каждый раз слышали, когда он приходил и уходил. Мама говорила: "О, человек-конь пришел». Анна как-то загадочно выгнулась. Первые дни он вел себя крайне вежливо. Увидев меня на кухне, сразу заговаривал, как будто бы мы были знакомы тысячу лет. Предложил устроить меня на место секретарши в Губчика. Я ему не отвечала. И это начало его раздражать. К тому же, своими подковами он исцарапал весь паркет. Мама сделала ему замечание, на что он заявил, что является таким же полноправным хозяином жилплощади, как и мы и может посодействовать переселению нас в Дворницкую. Где-то через неделю он пришел домой поздно вечером, сильно пьяный. Сначала кричал на кухне интернационал и еще какие-то пролетарские песенки. Потом пошел по квартире, остановился в нашей двери. Мы молчали. В полголоса произнес "Девка, а, девка, выходи погутарим" достал свой пистолет и начал стучать рукоятью в дверь. Да так громко кричал, что если мы не откроем, то он нас всех перестреляет. Было очень страшно. Я думала, сердце выскочит. Мама спрятала меня в шкафу и открыла. Он зашел с пистолетом в руке, стал им размахивать, спрашивал, где я. Мама ответила, что я сегодня ночую у родственников. К счастью, продолжение не последовало. Этой ночью мы окончательно решили, что Нужно уезжать. Утром, дождавшись, когда опричник ушел на службу, я собралась и переехала к тёте Маше. Мама приходила каждый день. Выглядела она устала, было видно, что ей не просто живётся в нашей квартире. Мы обсуждали возможности отъезда, но их попросту не было. Красные никого не выпускали из города. И только с приходом поляков в мае появилась надежда. Мама продала кое-какие драгоценности и купила два билета до Варшавы. Жалоя по прежнему у тёти Маши, потому что Дмитрий Алексеевич заболел и за ним требовался уход. Вечером, накануне отъезда, я пришла домой. За три месяца моего отсутствия все краски, все запахи нашей квартиры поменялись, она мне показалась какой-то чужой. Новых жильцов в ней уже не было. Зайдя в залу, Я поняла, что мама никуда не поедет. Возле моей кровати стоял один чемодан, а все вещи, фотографии, любимая вышивка, все это покоилось на своих местах. Мы проболтались с ней всю ночь. Говорили о папе, о тебе, вспоминали наше имения. Я поняла, что уговаривать ее бесполезно, да и не пыталась. Утром Игнат погрузил мой чемодан на тележку, и мы пошли на вокзал. Мама осталась дома. Уходя, я обернулась и увидела ее в окне. Я что-то крикнула напоследок, помахала рукой, она стояла, укутанная пуховым платком, без движения. И только тут я увидела, как постарела наша мамочка за этот последний год. Анна замолчала. Слезы капали брату на погон. Ой, я совсем забыла. Я же поставила воду на горелку. Она вскочила и убежала в столовую. Вернувшись с круглым подносом в руках, на котором стояли две фарфоровые чашки и накрытый полотенцем чайничек, она с улыбкой произнесла: "А как тебе моя идея с фотокарточкой?" "Ты умница", ответил брат. "Помнишь, как в детстве мы играли в прятки? Я никогда тебя не мог найти, а потом ты появлялась, как из-под земли". И здесь я знал, что ты обязательно найдешь возможность сообщить о себе. Ну так вот, она поставила поднос на стол. Еще год назад, когда уезжал папин друг Демидов Павел Александрович, он заходил к нам, принес немного денег и оставил свой будущий адрес в Ницце. Да к тому же, хорошее знание французского не задержало меня в Варшаве. Я сразу взяла билет до Ниццы. У Демидовых я прожила два дня приняли меня радушно. Павел Александрович через православный приход нашел мне вот эту комнатку и помог с работой. Я теперь секретарь в одной адвокатской конторе. свою первую самостоятельную прогулку по Ницце я решила увековечить. Зашла в ателье "Родной угол" и сделала две фотографические карточки. Одну я с первым письмом отправила маме. Анна тяжело вздохнула. Но до сих пор нет никакого ответа. Говорят там опять красные. Она села и стала разливать чай. На обратной стороне второй карточки я написала свой новый адрес и попросила Павла Александровича найти возможность отправить ее тебе, но он сказал, что таких возможностей у него нет. И тут, гуляя по английской набережной, я увидела трех наших офицеров. Они шли мне навстречу. Ты же знаешь, какая я трусиха, что подойти вот так и заговорить, но другого случая могу и не представиться. Набравшись смелости, я спросила господ офицеров: "Не знают ли они тебя?" Один молодой офицер, по-моему, поручик, сказал, что знает тебя, что лежал недавно с тобой в госпитале, что ты уже поправился и сейчас должен быть в Крыму, и что они тоже туда сегодня направляются. Я попросила его передать тебе свою фотокарточку. Он любезно согласился, правда, попросил еще одну для себя. Но это, наверное, была шутка. Если бы не эта фотокарточка, я бы и не знал, что ты в Ницце. Недавно писал тебе письмо и поставил ее перед собой. Один сослуживец, увидел твой портрет, и посчитал, что ты моя девушка, произнес брат с улыбкой. Сделал комплимент, сказав, что у меня очень красивая невеста. А помнишь, как в детстве ты спросил маму: Можно ли жениться на сестре? Она стала тебе объяснять, что это не принято. А я сказал, что все равно женюсь и буду защищать тебя всю свою жизнь. Они рассмеялись. Кстати, у меня появился поклонник. Молодой человек, тоже служит в нашей конторе, месье Люпер. Хочет открыть цветочный магазин и продавать цветы из сан рему Он хороший, но мое сердце молчит. К тому же Я не могу себе представить женой лавочника. Может быть, это и неплохо быть женой лавочника. По крайней мере, будет хоть какое-то постоянство. Закончится война, сказала она мечтательно. И мы вернемся в Киев. Ты найдешь себе невесту, а я жениха, и мы будем венчаться в один день в Софийском соборе. Ты думаешь, мы вернемся? Обязательно вернемся. Что это за мысли возмутилась Анна? Я даже не прошу хозяйку поставить мне шкаф. Все вещи храню в чемодане под кроватью. Это практично. И как только появится возможность вернуться, я в тот же день уеду. Конечно. Он опустил глаза и как-то с грустью произнес. "Но мне пора". "Как пора? А чай?" "Анечка, мне на самом деле пора". Он стал одеваться. "Меня ждут". "Погоди, но ты же мне ничего не рассказал о себе". Она всячески старалась задержать его. Почему ты здесь? Куда отбываешь? Ты сказал, что написал мне письмо. Где оно? Ты его обязательно получишь. Да мне только добраться до места. Как увидишь маму, поцелуй ее от меня и скажи, что я ее очень сильно люблю. Он обнял сестру и поцеловал. Я вас обоих очень сильно люблю. След ночного дождя растаял в ярком утреннем солнце. Тоненький лучик, пробравшись сквозь ветви деревьев, упал на подушку, заставив Анну открыть глаза. Часы показывали начало 10, но вставать не хотелось. Приятные воспоминания ночного визита манили вернуться к ним. Всплывали обрывки эпизодов, фраз, не покидало свежее чувство радости. К тому же в контору на службу нужно было прийти только к 2 часам. На столе уже стоял стакан молока, Его приносила каждое утро мадам Виллар. Если Анна еще спала, то хозяйка делала это бесшумно, одновременно забирая со стола чашку, оставшуюся после вечернего чая. Поэтому отсутствие подноса, раскрывшего секрет ночного гостя, Анну нисколько не удивило. Объяснения по этому поводу у нее никто не потребовал. Французы всегда славились своими свободными нравами, и Анна не посчитала нужным вдаваться в подробности. Через два дня, 30 октября, на юбилейном вечере бракосочетания виноградовых она рассказала о визите брата. Все радовались вместе с ней, поднимали один тост за другим, за победу русского оружия, за оборону Врангеля, за скорейшее возвращение на родину.